Глава четвертая. Мастер-эльф. Над Мараисом темнело небо. Этот город мог сколько угодно отличаться от земных, но не обладали одной общей чертой. Ночью жизнь не затихала. Здесь еще не забрели ни газовых, ни тем более электрических ламп. Свечи стоили дорого. Волшебное освещение могли позволить себе единицы даже среди богачей. Поэтому на закате Мараис оживлял последний всплеск перед ночным затишьем. Добропорядочные жители торопливо заканчивали дела и спешили домой а вместо них на улицу выходили те, кто промышлял с сомнительными ремеслами. В такое время даже на отдаленных от центра улицах случались столпотворения. Мараис был крупным, естественно, по меркам средневековых городов, но местный часы пик, по хаосу, он мог бы легко поспорить с любым мегаполисом 21 века. Здесь-то еще не было широких проспектов, велосипедов и другого быстрого транспорта. И если в мегаполисах задохнуться грозило только от выхлопных газов, то в Мараисе каждая улица обладала своим собственным запахом. В портовых кварталах воняло рыбой, от дубильных мастерских вело и похуже, чем от канав, которые, по сути, заменяли собой общественные туалеты. И только на ювелирной улице, недалеко от сердца города, пахло более-менее прилично. Несмотря на то, что мне каждую минуту пытались наступить на ноги или проехаться по ним колесом, это не портило настроение. Я вымолась, выспалась и хорошенько перекусила на кухне собняка тем, что с обеда припосла для меня кухарка. Правда, мою порцию ополовинила Асгер. Но следовало радоваться хотя бы тому, что он оставил меня в покое во время мытья и сна, что, кстати, было весьма удивительно. Чем он занимался всё время, пока я валялась в кровати в комнате, выделенной в ней дальше, ещё два года назад? Я немного ускорила шаг, чтобы догнать длинноногого спутника. В Асгире были хорошо видны северные корни. Он на голову возвышался над коренными жителями Мараиса, равирцами, которые внешне походили на смуглых, черноволосых испанцев. И шириной в плечах азгир отличался немалой. Поэтому толкучка толкучкой, а прохожие перед ним вежливо расступались. Просто, на всякий случай. Идти у него за спиной было удобно, как за ледоколом в северных морях. «Ас!» Напарник оглянулся, слегка притормозив. «Извини, не заметил, что ты отстала. С другой стороны цепь браслетов все равно потащила бы тебя за мной», — задумался он. Я сердит откнула его в бок. «Даже не думай об этом. Чем ты занимался, пока я спала?» «Устроился в соседней комнате». И тоже вздремнул. Асгер приподнял брови. «Ты же не думала, будто я скучал на коврике у твоих дверей все девять часов, которые ты спустила впустую». «Выспаться и привести себя в порядок — это не потраченное впустую время. Чем сильнее ты устал, тем больше совершаешь ошибок». «Тоже верно. Но всего три дня в запасе, первый из которых подходит к концу. Ты же сказал, что твой мастер все устроит», — прищурилась я. «А ты всегда готовишься только к лучшему, волшебница «Я не делаю глупости поэтому готовиться к худшему не приходится». «То есть ты поступала исключительно умно, но все равно очутилась в другом мире и не можешь вернуться назад?» «Именно так!» – муркнула я. Он хмыкнул. Не поверил его проблемы. А вот мое благодушие начало таять. Я уже мрачнее посмотрела на прохожих и обругала одного молодого кентавра, когда тот чуть не отдавил мне копытом ногу, если бы от этого еще был толк. Местные кентавры сильно отличались от наших мифических. Интеллект, у подавляющего большинства, был настолько низким, что их не всегда брали на более перспективную работу, чем простой развоз экипажей. И если при первой встрече со зданиями, которых считала сказка, я испытала шок, то теперь воспоминание об этом вызывало лишь горькую улыбку. Провалило в сказку. Ага, этот мир был волшебным только на вид. Эльфы, гномы, русалки, боевые жрецы, маги. А внутри жизнь оставалась абсолютно точно такой же, как у меня на родине. Азгер с улицы и нырнул в переулки, избегая столпотворения. Судя по тому, как он без колебаний выбирал путь, дорога была ему хорошо известна. Я, наоборот, путалась в этой части города. Особняк дальше находился довольно близко к порту, где проворачивалось большинство темных дел в городе. Мы же приближались к пригороду, который находился далеко и от моря, и от реки, делившим Раис на богатую и бедную половину. В этих районах селились в основном беженцы из других королевств, осевшие здесь после войны с диархами и намерными захватчиками. Чем дальше по переулкам, тем меньше смоглых человеческих лиц попадалось навстречу. Мы миновали квартал алаверцев более садлокожих соседей Равира, и квартал Северян, родичей Асгера. Далее следовал квартал Оборотней, странное местечко. Многие дома, в котором больше смахивали на норы и гнезда, чем на нормальные жилища. «Сюда», — сказал Асгер. «Между кварталом Оборотней и следующим будто провели невидимую черту». Я окинула взглядом невысокие здания, рядом с которыми тщетно пытались вырастить сады. Но поскольку изначально пригород был построен прагматичными равирцами, которые старались в каждое свободное пространство впихнуть еще один дом, то для зелени осталось совсем немного места. Поэтому плющей и венки оплетали каждую стену, хотя бы отдельно напоминая лесные заросли. И пахло тут цветами гораздо приятнее, чем насквозь провонявшим рыбопортовом районе. Эльфийский квартал. «Логично. Где еще жить мастеру-эльфу?» «Что именно мы ищем?» «Магическую лавку», — ответила Сгер. «Но не самую крупную». «Потому что твой мастер на самом деле не такой уж мастер?» «Потому что он не стремится привлекать внимание. К тому же внешний лоск крупных лавок рассчитан только на местных жителей, которые не разбираются в эльфийском искусстве, и падки на обычные подделки. Нам нужен тот, кто не разменивает на дешевые трюки». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь и кому нас ведёшь?» Вздохнула я, увидев через несколько секунд здание, к которому направлялся Асгер. По сравнению с трехэтажным соседом, на улу которого висела кричащая вывеска с надписью на Равирском «Магия и амулеты Таравелия Великолепного», этот крохотный домик выглядел бедненько. Вернее, под густо порошим плющом его было вообще не видно. Входную дверь сплошной зелёной занавеси обозначила лишь фонарь, в котором вместо свечи роились светлячки». Повесить вывеску тоже никто не озаботился. Очевидно, эльф Асгера приторговывал исключительно для своих. С другой стороны, это нам только на руку. Чем меньше живых существ будет знать о нашей с Асгером проблеме, тем лучше. Солнце уже село, на улицу начали опускаться сумерки вместе с тишиной. Квартал эльфов был одним из самых спокойных в Мараиси. Никаких таверн. Грабители сюда тоже не рисковали захаживать. Эльфы могли выглядеть женственными, но даже если самый тощий из них легонько прикладывал обидчика оплеухой, тому приходилось собирать по мостовой зубы. асгер постучал в дверь особым образом. Где-то через полминуты она сама собой открылась. Напарник-то час вошел. Я замешкалась, сперва прочитала парочку защитных заклинаний, только потом шагнула внутрь. Одним из этих заклинаний я подключила себе магическое зрение, которым изучала предметы гробницы Аруана. В глазах тут же зарябила так, что я с тихим ругательством развеяла колдовство. — Магией был наполнен весь дом. приливались даже полы и мягкие туфли на ногах стоявшего перед нами хозяина. Эльф приветливо улыбался. Он казался молодым, как и все его соплеменники, сохранявшие юную внешность до глубокой старости. В остальном он выглядел, ну да, как обычный эльф. Высокий рост, острые уши, бледная кожа. Немного женственной черты. Одежда по напоминала монашескую сутану, только вышитую травяными узорами. Такую носили все взрослые эльфы, не связанные с воинским искусством. В общем, по хозяину дома нельзя было сказать ничего, кроме того, что он из Лесного Королевства. «Приятная встреча, Асгер. Морская ты крыса!» Мягко, совсем без злости, произнес он, протягивая тому ладонь. «Малантариэль, древолюб пушастый Улыбнулся напарник. «С охотой пожимай руку!» «Рад тебя видеть!» Я на всякий случай поклонилась. Слышала, что у этого народа так принято приветствовать друг друга. Эльф сразу же меня остановил жестом. «Не надо. Я уже много лет прожил в Мраисе. Меня не тревожит соблюдение церемоний. Слово можете называть меня просто «мал». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Вряд ли кому из равирцев удавалось выговорить его полное имя с первого раза. Да и со второго вряд ли. «Тут без серьезной тренировки не обойтись». Эльф перевел взгляд на Асгера. «Представишь подругу». Он вдруг уставился на браслет и широко улыбнулся. — О, так вы не просто друзья. Асгир, могу предупредить что собираешься жениться. Да еще по альфийскому обряду. Это так неожиданно для человека из твоего народа. — Да, напарник кашлялся Видишь ли, именно поэтому мы к тебе и пришли.